После обеда мать села за рояль. Она казалась нарочной играла его самые любимые вещи, и он сидел, обняв руками одно колено и позабыв пригладить взъерошенные волосы. Он глядел на мать, пока она играла, но видел флер флер в озаренном луною яблоневом саду, флер над залитой солнцем меловой ямой, флер в ее фантастическом наряде. Вот она. Покачивается, шепчет, склоняется над ним, целует в лоб. Слушая, он на минуту совсем забыл о себе и взглянул на отца, сидевшего в другом кресле. Почему у отца такие глаза? Такое грустное, непонятное выражение. С чувством смутного раскаяния Джон встал и пересел на ручку кресла, в котором сидел отец. Отсюда он не мог видеть его лица и снова увидел флер в белых и тонких руках матери, скользивших по клавишам, в профиле ее лица, в ее серебряных волосах и в глубине комнаты у открытого окна, за которым шагала майская ночь. Когда Джон поднялся к себе, чтобы лечь спать, мать пришла к нему в комнату. Она остановилась у окна и сказала. «Удивительно разрослись эти кипарисы, которые посадил твой дедушка. При свете месяца они мне кажутся всегда особенно прекрасными. Мне жаль, что ты не знал своего дедушку, Джон. Когда ты выходила замуж за папу, он был еще жив?» — спросил неожиданно Джон. «Нет, дорогой». Он умер в 1892 году, очень старым, 85 лет, если не ошибаюсь. Папа похож на него? Похож немного, но тоньше и не такой внушительный. Да, я это знаю по портрету дедушки. Кто его писал? Один из несчастненьких нашей Джун, но портрет неплохой. Джон осторожно взял мать под руку. «Мама, расскажи мне о ссоре в нашей семье». Он почувствовал, как задрожала ее рука. «Нет, дорогой, это пусть когда-нибудь расскажет тебе отец, если найдет возможным». «Значит, ссора была серьезная? пресекающимся голосом сказал Джон. «Да». В наступившем молчании ни мать, ни сын не знали, что дрожало сильнее — локоть ли или сжимавшие его пальцы. «Некоторые люди, — сказала мягкая Ирен, — находят, что луна на ущербе, имеет злобный вид, а для меня она всегда пленительна. Посмотри на тени Парисов. Джон, папа говорит, что мы с тобой можем поехать... «На два месяца в Италию. Хочешь?» Джон выпустил ее локоть, и рука его повисла. Так остры и смутны были его переживания. Ехать с матерью в Италию? Две недели назад он лучшего и не желал бы, а теперь это наполнило его отчаянием. Что-то подсказывало ему, что неожиданное предложение сделано в связи с флёр. Он проговорил, запинаясь, «О, конечно, но только правы не знаю, как же ведь я только что принялся за дело, мне хотелось бы подумать». Ее голос отозвался холодно и ласково, «Да, милый, подумай. Но лучше теперь, чем когда ты возьмёшься всерьёз за сельское хозяйство. С тобой в Венеции как было бы хорошо». Джон обхватил ее за талию еще гибкую и упругую, точно у девушки. А как же ты оставишь папу одного? сказал он робко, чувствуя себя виноватым. Папа сам предложил. Он считает, что ты должен посмотреть хотя бы Италию, прежде чем остановишься на чем-нибудь определенном.